Глава 29. Мурат сказал, что нас уже несколько раз приглашали на различные мероприятия члены нашей диаспоры в Москве, и он отказался из-за занятости, потому что хотел провести выходные со мной и малышом, но в эту субботу мы просто обязаны пойти к одному из его давних клиентов. Что меня беспокоит, так это то, что ляли с Тимуром частенько до рождения ребенка принимали активное участие в общественной жизни довольно узкого круга людей. А когда я позвонила поделиться тем, что мы с Мурадом собираемся в эту субботу, объявила, что они с Тимуром тоже идут. Тимур раньше хоть и сквозь зубы, но здоровался при встрече с Мурадом и вел себя вежливо. Но как раз перед его свадьбы с Луизой их отношения приобрели характер. Блин, не знаю даже, как это назвать. Они просто игнорируют друг друга, понимаешь? Поделилась со мной кузина. Даже если мы сидим за одним столом, что случается редко, слава богу, Они просто подчеркнуто делают вид, что не видят друг друга. Это очень неловко и ходят слухи, что между ними пробежала черная кошка. Люди просто пялятся на них, ожидая представления, и это меня дико напрягает. А теперь, когда вы с ним поженились, о нашем с тобой родстве многие знают, и все будут наблюдать, как они поведут себя в качестве свояков. У меня уже голова болит, когда я об этом думаю, Мира. Голова после этого разговора заболела и у меня. Как бы я ни ратовала за независимость, но держать марку перед обществом стал моей вредной привычкой с детства. Сейчас, когда мне есть что терять и о ком думать кроме себя, я не хочу, чтобы на мою семью падала тень. Но как заставить двух упрямых мужчин сесть за стол переговоров или хотя бы заставить поздороваться друг с другом? Мурат – человек разумный, на горячую голову ничего не делает, все обдумывает, но Тимур… Уф, мой бывший жених – очень самовлюбленный мужчина с большим эго. Мурат слишком гордый, чтобы сделать первый шаг, а Тимур слишком упрямый, чтобы сделать шаг навстречу, даже если мне удастся как-то повлиять и уговорить своего мужа. В конце концов, я прихожу к выводу, что давить придется с обеих сторон. Уговори его хотя бы поздороваться, говорю я Ляли при следующем нашем разговоре. Они же не обязаны общаться. но проявить вежливость по отношению друг к друг другу придется. «Я постараюсь, но Тимур его терпеть не может», вздыхает Ляля. «Он не может простить ему тот случай, когда...» «Блин, он идет, потом договорим, Мирка». Она кидает трубку, а я вспоминаю то, что предпочла бы и вовсе не знать. Но Ляля мне рассказала это в то время, когда между мной и Мурадом не было никаких отношений. Рассказала о том, что Мурад даже через пару лет после ее свадьбы предложил ей развестись с Тимуром и выйти за него. Это было как раз до Луизы. Мурат все еще любил ее. Он признался мне, что не любил Луизу в этом смысле. Но что, если он и меня не любит так? Я самодовольно решила, что он пытается признаться мне в любви однажды, и остановил его порыв. Но что, если это было только в моем воображении? Может, он вообще не способен больше полюбить никого? После Лейлы. Меня кусает жгучая ревность при этой мысли, но я гоню ее. Не нужна ему Ляля, точно не нужна. А то, что он не сказал, что любит меня, ничего не значит, я ведь тоже не сказала. Да я даже сама об этом не знала до недавнего времени. Только каких-то пару дней назад проснулась раньше него, с умилением слушая его тихое похрапывание и, глядя на нелепо приоткрытый рот, подумала, как же я его люблю. А потом эта мысль стала проскальзывать в моей голове все чаще и чаще, хоть я и не озвучивал ее, потому что женщине нельзя признаваться в любви первой. По крайней мере, мне нельзя. Меня это не устраивает. А теперь я невольно начинаю задумываться о том, что, быть может, мне не доведется этого сказать ему, потому что не похоже, что Мурат сдерживает свои чувства. Скорее всего, их просто нет. Страсть есть, интерес, как к человеку, привязанность есть, а любовь. Что, если ее нет? Мурат играет с Амиром в машинке на ковре, сревнуясь, кто кого обгонит. И я решаю поговорить с ним в этот вечер, так как настроение у него хорошее. Пельмешек заливстый смеется каждый раз, когда его папа проигрывает. И ему вторит смех мурада который подбрасывает малыша над головой и звонко целует в щеку. Пора кушать, пельмеш. Зову я сына, показывая ему содержимое тарелки, и он бежит ко мне со всех ног. увидев разрезанные кусочки своих любимых персиков. «Ма, дай!» – кричит он нетерпеливо, и я улыбаюсь, как и всякий раз, когда он называет меня «Ма». Все еще не привыкла, потому что он только-только начинает выговаривать короткие словечки. Подхватываю пельмешку в свободную руку и несу на кухню, где усаживаю в детский стульчик и, поставив перед ним тарелку, чмокую в макушку. «У нас есть правило?» что есть можно только за столом, так что малыш умудряется запачкать в процессе только себя и пол, если уронит кусочки нарезанной пищи. Пока он ест, снимаю короткое видео для мамы, так как комирчик очень забавно это делает, подхватывая кусочки пухлыми неуклюжими пальчиками и часто попадая мимо рта, а потом раскладываю чистую посуду по местам, дожидаясь, пока сыночек закончит. «Мурат, ты не присмотришь за ним в ванной?» – спрашиваю мужа, неся своего грязнулю обратно в гостиную. «Я не знаю, как его купать», — пугается Мурат. «Просто присмотри, пока он плещется. Я переоденусь и приду», — улыбаюсь я, направляясь на второй этаж. Мы немного набираем в ванну и сажаем довольного пельмешка с игрушками. «Просто сиди рядом и следи», — говорю я мураду коротко чмокая его в щеку. «Не вздумай пользоваться шампунем». «Даже не думал», — ухмыляется он, шлепая меня по попе. Иди уже, не утоплю же я его. Я быстренько иду в спальню и, собрав волосы в дульку на макушке, переодеваюсь в одну из рубашек Мурада. Знаю, как ему это нравится и решаю воспользоваться удачным методом отвлечения перед трудным разговором. Закатываю рукава белой рубашки до локтей и оставляю верхние пуговицы расстегнутыми достаточно, чтобы появился намек на декольте, прежде чем намазать губы клубничным бальзамом и пойти обратно. «Да ты издеваешься!» — стонет муж при моем появлении. «Я просто переоделась в удобное. Тебе что, жалко?» — хмыкую я, не понимая суть его претензий. «Мира, ты просто коварная ведьма!» — рычит Мурат, плещая в меня тонкой струйкой воды из ванной. «Не при ребенке же!» «Ма! Ага!» — восторженно вскрикивает пельмеш, следуя примеру отца и тоже плеская в меня водой. Мерзкие мальчишки. Но ну я вам сейчас покажу. Включаюсь уай в игру, заставляю сыночка разрываться от смеха. Вода летит во все стороны, моча нас с Мурадом так, словно мы тоже побывали в ванной. Пока я не прерываю веселье, доставая не желающего прекращать водные процедуры пельмешка, смывая с него пену и укутывая в большое полотенце. А, -а, -а обиженно ревёт он, как и всегда, когда мы заканчиваем купание. Ты уже весь сморщился, смеюсь я, целуя его сладкие щечки, по которым бегут крупные капли слез. Ну-ну, пельмеш, хватит. Ты ведь уже большой мальчик разве можно так плакать? Не знаю, что действует на него усыпляющей ванной или слезы, но Амир всегда засыпает в конце наших ежевечерних ритуалов. Вот и сейчас я только успеваю одеть его в пижамку, как он прикрывает глазки, сонно хлопая влажными ресничками и отрубается. как только кладу его в кроватку, сладко посапывая приоткрытым ртом совсем, как его отец во сне. Я тебя уже заждался. Сразу же хватает меня в объятия Мурат, как только я захожу к нам в спальню во влажной, просвечивающей рубашке. Я хочу поговорить о нашей поездке. Говорю я с ходу пока он совсем не разошелся. Сейчас? Давай потом. Тенясь к пуговицам на моей груди ворчит муж, но я накрываю его руки своими, понимая, что просчиталось. Все-таки не надо было его заводить, он теперь совсем мозг отключил. Вот ведь дура. Мурат, это серьезно, вздыхая, понимая, что откладывать нет смысла. Я говорила с Ли на днях, она мне рассказала, в каких вот с Тимуром напряженных отношениях и что люди об этом говорят. Плевать на людей, у меня с Тимуром никаких отношений нет. бескомпромиссно заявляет Мурат, отходя от меня. «Не плевать, и ты это понимаешь», — мягко говорю я. «Вы теперь своики, Мурат. Могли бы для начала хотя бы здороваться друг с другом». «И какой в этом смысл?» Запускает руку, волосы муж, оборачиваясь ко мне. «Слушай, я не хочу это обсуждать, но с моей стороны был один непорядочный поступок по отношению к нему. Тимур и сам не образец добропорядочности, но все же». Я перешел границы, и меня самого это гложет, хотя никогда и ни за что не извинюсь перед ним за это. Между нами, в принципе, невозможно отношение свояков. «Потому что ты все еще злишься, что он украл у тебя Лялю?» — спрашиваю я, затаив дыхание, потому что других причин недолюбливать Тимура у него нет. Мурат открывает рот для ответа, но останавливается, и испытывающий смотрит на меня. «Что она тебе рассказала, Самира?» «Многое, не скрываю я, и про тот непорядочный поступок тоже. Ты все еще не можешь забыть ее, Мурат?» Я жду ответа, даже не дыша, одновременно боясь и желая правды. «Я давно забыл ее», — раздраженно отвечает муж. «Но я не забыл ничего из того зла, что твоя семья причинила мне. Ты зря надеешься, что мои отношения с Тимуром или с твоим отцом когда-нибудь станут лучше». Я могу вести себя вежливо и проявлять уважение при встрече, но на этом все. У меня нет никакого желания сближаться с ними. А ты? Я не хочу видеть тебя рядом с ним, поняла? Ты можешь общаться с кузиной и их детьми, но Тимур... Не оставайся с ним наедине, не езди в одной машине. Ничего, что дало бы мне повод волноваться, Самира. Ты меня поняла? Это абсурд, возмущаюсь я. Как ты вообще смеешь подозревать меня, даже если так случится, что мы окажемся где-нибудь наедине с Тимуром? Я не подозреваю тебя, но ему доверия нет, Самира. Зло отрезает Мурат. Он чужой мужчина. Ты в любом случае не должна допускать таких ситуаций. Я и не допускаю. Как вообще мы свернули к этому, Мурат? Я всего лишь хотела, чтобы ты при людях не вел себя, как будто встретился с прокаженным при виде кузины и ее мужа. Если ты перекинешься с ним парой слов и постоишь рядом, ничего не случится. Если помнишь, именно я бросила Тимура, и он уж точно давно меня не интересует, чего я не могу сказать о тебе и Ляле. Это мне нужно волноваться, раз уж даже Луиза не была уверена в тебе. Ты просто переводишь стрелки, злится Мурат. Перестань манипулировать, черт бы тебя побрал. Ты прекрасно знаешь, что я и не смотрю на других женщин. и все равно находишь повод обвинить меня в чем-то. Да я бы в жизни не женился на тебе, языкастая ведьма, если бы не любил». «Любил?» недоверчиво смеюсь я. «А что же тогда ты обращался со мной, как со вторым сортом? Как удобно заявить сейчас, что ты меня любишь, когда я приперла тебя к стенке, а раньше что не говорил? Да потому что ложь это все». «Боже, ты невыносимо!» рычет он, мечась по комнате, как тигр в клетке. Ты сама себя слышишь, женщина? Какой-то стенке ты меня приперла. Чем? Боже, дай мне терпение. Да ты любого с ума сведешь. Жить не можешь без скандала на пустом месте, да? Я? То есть у тебя, как всегда, я одна во всем виновата? Думаешь, у тебя характер сахар, Мурат? Да ты начинаешь меня оскорблять при каждом удобном случае, твердолобый болван, стерва в мужском обличии. «Не доводи меня, Самира!» — сжимаю кулаки, предупреждает Мурат. «А то что, побьешь меня?» — все больше распаляюсь я. «Ну давай, раз словами не можешь доказать свою правоту, что еще остается?» «Я женщин не бью, даже таких стерв, как ты», — мрачно говорит он, направляясь к двери. «Не иди за мной, Самира, не доводи до греха». «Ой-ой, очень надо, давай, иди в свой кабинет и думай там, где ошибся». «Может быть, заставлять меня выходить за тебя и было не такой уж хорошей идеей?» Кричу ему вслед, но он уже включил игнор, закрывая за собой дверь и оставляя меня плакать в одиночестве из-за этой глупой ссоры.